Со времени нашего последнего разговора с группой ОМР прошло несколько дней. Никаких новостей не поступало, и я решила полностью сосредоточиться на двух вещах – Денисе и предстоящей свадьбе. По нашей договоренности со старшей медсестрой она присматривала за мальчиком и докладывала мне обо всем. По словам Луткиной, Денис работал хорошо – Отлынивать не пытался, даже от самой грязной работы. «Даже наоборот», — озабоченно хмуря брови говорила старшая. «Знаете, Агния Кирилловна, у меня такое впечатление, будто парень специально старается зарыться в работу. Как будто... В общем, словно он сам себя наказывает, понимаете?» Я покачала головой. «Что вы имеете в виду?» Остальные ребята, молодежь как молодежь, ленивые, не любят подчиняться, спорят по каждому поводу. Этот мальчишка, Руслан, ему вообще палец в рот не клади, чуть что вопит. Это не входит в мои обязанности. Утки и биксы ему, видите ли, носить не нравится. Подумаешь, фифа какая. А Денис ваш, тот только зубы и стиснет и делает, что сказано. И за Руслана делает, и за фотомодель эту тоже. «За Аляну?» «Ну да. Я вообще не понимаю, что девица тут делает. С ее длиннющими наращенными ногтями вообще в больнице появляться нельзя». «Да что там в больнице, даже посуду не помоешь. Видели бы вы, как она в руках судно держит. Поднимет двумя пальцами, остальные оттопырит и стоит, как будто ищет, куда бы его выпросить поскорее». «А еще что-нибудь заметили?» — поинтересовалась я. «В отношении Дениса, разумеется». Вполне понятно, что другие практиканты до тех пор, пока они не нарушали порядок в отделении, мало меня занимали. «Даже не знаю, имеет ли это значение», — с сомнением произнесла Луткина, задумчиво поджав губы. «Поругались они». «Денис?» — уточнила я. «С кем?» с Русланом, с кем же еще? — А из-за чего, не знаете? — Да кто ж их разберет? — развела руками Луткина. Разговаривали довольно тихо, но было ясно, что дай им возможность загрызут друг друга. Руслан этот — парень противный, скажу я вам, Магни Кирилловна. Вежливый, разговорчивый, а когда думает, что на него не смотрит, на волка становится похож. — Да бог с вами, Дарья Борисовна! — воскликнула я, смеясь. От слов старшей мне стало как-то неуютно, и я попыталась перевести все в шутку. «Они же дети еще!» Вопреки моим ожиданиям, Луткина не поддержала меня. Лицо ее стало еще более суровым, чем раньше. «Зря вы так, Агния Кирилловна!» — сказала она, поджав губы так, что они вытянулись в бледную тонкую нить. «Помяните мое слово!» Мы с этими ребятишками еще наплачемся. Дети, не дети, а странные они какие-то. Вчера дедули один помер. Так этот Руслан так рядом и крутился. Все выспрашивал, чего да почему. По-моему, у него нездоровый интерес к смерти. Вот что я скажу. Разговор со старшей медсестрой меня взволновал. Руслан интересен лишь постольку, поскольку общается с Денисом. Если Луткина чувствует, что от него исходит опасность, нужно держать ухо востро. В тот же день я столкнулась с людяным сыном в коридоре. Дело близилось к вечеру, и парень выглядел уставшим и вымотанным. Его сопровождала Лиана, оказавшаяся напротив свежей и бодрой, словно только что из спа-салона. Я заметила, что халатик на ней не такой, как у остальных девочек, а специально укороченный и слегка расклешенный, чтобы были видны ноги. А там и вправду было на что поглядеть. Длинные стройные ножки в колготках телесного цвета, обутые в ярко-красные туфельки на такой шпильке, что оставалось лишь удивляться, как девушка умудряется быстро и ловко передвигаться по скользкому линолеуму. Я невольно бросила взгляд на свои туфли и на плоской подошве и представила себе, как носилась бы на каблуках по этажам целый день. Вот это был бы настоящий цирк, да еще и с риском для жизни. Что ж, они еще молодые, настоящей работы не хлебнули. Хотя Денис, вот, например, похож на человека, отработавшего пару смен в столелитейном цехе. Отозвав парня в сторонку... Я спросила. «Как ты справляешься, Дениска? Если тебе нужна помощь, ты только в благотворительности не нуждаюсь». Внезапно отрезал молодой человек, и его глаза пылыхнули злобой, на мой взгляд, абсолютно беспричинной. «Думаете, я не знаю, что это практика ваших рук дело? Отец со своими советами лезет, вы тут еще. Оставьте меня в покое, слышите?» «Я никому не пристаю, и вы меня не трогайте. А то...» Что за «то» он имел в виду, Денис не пояснил, но выглядел весьма угрожающе, учитывая тот факт, что возвышался надо мной на полголовы, хотя я считаю себя довольно рослой. Грубость застигла меня врасплох. Вот уж не ожидала услышать упреки, да еще и высказанные с такой яростью... Пока я стояла как вкопанная и соображала, что же произошло, Денис уже удалялся в сторону палат. Его спина, широкая, как у атлета, и прямая, будто он проглотил швабру, показалась мне самым печальным зрелищем из всех когда-либо виденных в жизни. Дверь открыла высокая женщина, вероятно, чуть за пятьдесят, в спортивном костюме и кедах на босу ногу. Ее короткие волосы явно нуждались в стрижке и окраске, но в целом она выглядела вполне прилично, как дама, ведущая благополучный образ жизни, который нисколько не соответствовал образу жизни ее мужа, гражданина Полетаева. Формально, кстати, она являлась вдовой покойного, так как ни один из супругов не потрудился официально оформить развод. Карпухин предъявил свое удостоверение, и зрачки женщины расширились от неприятного удивления. «Это из-за Сергея, да?» — подозрительно спросила она. «Господи, да когда же это закончится? Почему вы никак не можете понять, что нас с Сергеем больше ничего не связывает?» «Он умер, Антонина Петровна», — прервал ее Карпухин. «Что?» С запинкой переспросила она и отступила вглубь коридора. Майор счел это за приглашение и вошел, плотно прикрыв за собой дверь. Квартира Политаевой оказалась совершенно обычной, практически без ремонта, но честенькой. Опытный глаз майора одним махом охватил те небольшие перемены, которые, как он предположил, женщина осуществила после того, как ее муж переехал жить на улицу. Она сменила несколько комнатных дверей и поклеила обои в коридоре. В остальном, судя по всему, жилье осталось в том виде, в каком находилось при супруге. Они прошли в гостиную, обставленную в лучших традициях советского периода. Большую ее часть занимала огромная стенка. Стеклянные полки полупустые. Кажется, с тех самых времен, как хозяева приобрели этот вожделенный в свое время предмет мебели, они так и не придумали, чем бы его занять. «Вы сказали, Сергей умер», — тихо сказала Антонина Полетаева. «Как это случилось?» «После операции. Он попал в больницу после перелома ноги. Операция прошла успешно, а ночью он скончался от гангрены». «Боже мой! Он умер от гангрены? В больнице? Такое возможно?» «Мы пытаемся выяснить, поэтому необходима ваша помощь». «Но мы не общались очень давно», — воскликнула женщина. «Просто расскажите все, что знаете», — посоветовал Карпухин. «А выводы будем делать мы. Хорошо?» Антонина задумалась ненадолго. Натруженные руки теребили край спортивного костюма, но женщина, казалось, этого даже не замечала. «Что вам сказать?» — начала она неуверенно. «Мы с Серёжей прожили больше двадцати лет, и все это время мне казалось, что у нас все не хуже, чем у других. Ну, квартиры, там, дети. Мы же оба спортсмены, знаете?» Карпухин покачал головой. Он лукавил. Перед своим визитом к Политаевой майор неплохо подготовился и сумел выяснить, что много лет назад Сергей Политаев считался чрезвычайно перспективным биатлонистом. Он завоевал множество наград и вполне мог бы стать олимпийским чемпионом, если бы не тяжелая спортивная травма как раз накануне Европейского чемпионата. Долгие месяцы в больнице и неутешительный прогноз врачей – Для него должно быть прозвучавшие сродни приговору. С биатлоном придется кончать. Были попытки вернуться в спорт хотя бы в качестве тренера, но не вышло. «Сергей считал», — говорил Антонина тихо, словно разговаривая сама с собой, «что тренеры неудачники. У них, мол, ничего не вышло со спортом, не добились они никаких значимых результатов. Вот и обратились к преподаванию» как к последней возможности остаться в знакомой с детства среде. Сергей считал их жалкими. Да, он так и говорил. Жалкие они люди-тренеры. А я вот так не считаю. Внезапно от апатии Антонины не осталось и следа. Глаза засверкали, она как будто помолодела сразу лет на десять. Я нашла себя именно как тренер. Может, в чем то Сергей, конечно, и прав. Я не была хорошей спортсменкой. Однако всегда старалась, возможно, даже больше других. Видимо, Бог не наделил меня тем, что необходимо настоящему чемпиону. Зато из моих рук теперь выходят чемпионы. А Сергей опустился на самое дно. Спился, стал отвратительной пародией на самого себя. «Вообще пародией на человека». Я долго терпела, все таки нас многое связывало, но когда дети выросли и разбрелись, кто куда, я решила, хватит. У меня были кое-какие сбережения, я взяла кредит и купила Сергею комнату в коммуналке. Все честно, ведь нашу однушку, сами понимаете, продавать смысла не имело. Он не возражал. Несмотря на то, что Сергей здорово пил, мозги он тогда еще не пропил, да и совесть. Совести у него всегда была. Ничего не скажу. Она посмотрела на Карпухина, и ее взгляд от чего-то вдруг стал подозрительным. Вы вот, наверное, считаете, что я поступила плохо, да? Спросила она. Думаете, надо было лечить его по врачам, таскать, делать все возможное. На мгновение перед его глазами встало лицо женщины. Оно имело синий фиолетовый цвет. Человек, незнакомый, вообще вряд ли смог бы определить половую принадлежность этого существа, если бы не старенький халат с надетым поверх его передником, заляпанным кровью из носа и рассеченной в нескольких местах губы. Но Карпухин точно знал. Женщина. Потому что это была его мать. А тот, кто сотворил с ней такое его отец, лежал на диване в гостиной в стельку пьяный, уже позабыв о том, что сделал. Сморгнув, чтобы прогнать непрошенное видение, Карпухин покачал головой. «Нет, я так не считаю. Каждый строит свою жизнь так, как считает нужным. И разрушает ее по тому же принципу». Антонина недоверчиво взглянула ему в глаза – Очевидно, не увидев там того, что ожидала, она тяжело вздохнула и продолжила. Я тоже так думаю. Мне тоже нелегко приходилось в жизни, знаете ли. Но мне никто не помогал. Все сама. И Сергей, он ведь взрослый человек, тоже понимать должен был. В общем, съехал он. Расстались мы без скандалов, как сейчас говорят, цивилизованно. Он перевез вещи, я отдала ему один телевизор и холодильник. Оставила маленький кухонный телек, а холодильник мне сын старший купил. Так и живем в Восемь лет уже. Жили, вернее. Теперь получается. Женщина замолкла и уставилась на свои руки, лежавшие на коленях. А как получилось, что Сергей на улице оказался? — спросил майор, поняв, что она закончила, и теперь придется задавать наводящие вопросы. «Да, как получилось. Как всегда получается. Пропил он комнатушку-то. Вернее, надули его риэлторы. Как обычно, подсунули генеральную доверенность вместе с бутылкой, обещали купить ему домик под Питером, но, естественно, обманули. Я об этом ничего не знала». Знала бы, ни за что не дала бы Сергею так себя подставить. Он приходил к вам потом? Только через полгода пришел. Стыдно ему было на глаза мне показываться. Кстати, тогда даже словом о потере жилья не обмолвился. Только взаймы денег попросил. Правда, я и сама поняла, что дело нечисто. Запах от Сергея шел. Как от бомжа, понимаете? Этот... Душок ни с чем не спутаешь. «Денег-то вы ему дали?» — поинтересовался майор. «Дала, конечно. Как не дать? Жалко мне его стало». «А потом он еще приходил?» «Каждые пару месяцев, как штык. Я подкидывала ему помаленьку, сколько могла. Но могла немного. Правда, Сергей всегда приговаривал, что берет в долг и при первой же возможности отдаст. И знаете что? Ведь отдал». Неужели? Удивился Карпухин. Правда, не все сразу, но принес большую сумму двадцать тысяч. Сказала, что остальное тоже скоро вернет. И что, неужели вернул? Да нет, покачала головой Антонина. Не успел. А когда приходил, не подскажите? Чуть меньше полугода назад, ответила женщина не сразу, очевидно, мысленно подсчитывая время. — Значит, раньше он приходил часто, а потом вернул деньги и пропал на полгода? — уточнил майор. — Получается, что так, — кивнула Антонина, кажется, и сама удивившись этому факту. Видимо, раньше ей в голову не приходило задуматься. — Оно и понятно. Не беспокоит Меженек, и слава богу. — А вы не спрашивали, откуда такие деньги у человека, не имеющего жилья? — задал следующий вопрос Карпухин. — Спрашивала, как же? — Ну, он что-то неопределенное пробурчал. — Я говорю, пристукнул, что ли, кого? А он разобиделся, отвечает. — Не боись, все законно, деньги мои. Честно говоря, не думаю, чтобы мой Сергей кого-то убил. Не такой он человек. Одно дело выпивать, даже дебоши устраивать, а другое... — А он что, всё-таки... — Нет, не волнуйтесь. — поспешил успокоить Антонину майор. — Ни о чем таком нам неизвестно. — А вы случайно не подскажете, где Сергей обретался с тех пор, как комнату потерял? — Да он постоянно менял место обитания. Насколько я знаю, иногда жил в приюте, где-то в районе улицы Кораблестроителей. Карпухин записал это в своем блокноте. Это была просто старая привычка, потому что на самом деле майор не нуждался ни в каких склерозниках. Его исключительной памятью могли бы позавидовать молодые. Услышав или увидев что-то единожды, Карпухин уже никогда не забывал. Это был и дар, и проклятие. — И последний вопрос, Антонина Петровна, — сказал он, прячу блокнот в задний карман брюк. «Ваш муж сидел когда-нибудь?» «Сидел? В смысле, в тюрьме?» «Нет, что вы. Сергей никогда не имел проблем с законом. Ну, если, конечно, не считать его образа жизни. А татуировки у него имелись? Может, сам нанес по молодости?» «Татуировки? Да бог с вами. Сергей такими вещами никогда не баловался». Не было у него никаких татуировок, это я вам точно говорю. — А что, может, и не Сергей это вовсе? — спросила вдруг Антонина. — Если на том мужике татуировки обнаружились, то… как вы считаете? В голосе женщины Карпухину послышалась робкая надежда. Это показалось ему странным. Муж и жена прожили в Русь много лет… Вроде бы их ничего не должно связывать. Полетаев пил, вел себя отвратительно, дебоширил, и она, по ее же собственным словам, почувствовала огромное облегчение, когда удалось, наконец, выпихнуть супруга из квартиры. И все же, похоже, Антонина Полетаева и в самом деле не желала зла Сергею, и его смерть сильно ее расстроила. «Странные все же бывают люди», — подумал майор, прощаясь с ней. На пороге.